ерёминский документ или еще раз о сталине агенте охранки 19 сентября 1997 года профессор юрий хечинов опубликовал в известиях заметку сталин был агентом царской охранки где он сообщает о найденном им в толстовском фонде в нью-йорке письме заведующего особым отделом департамента полиции ерёмина об агентурной работе в Сталина. Однако этот документ был давно известен и за границей, и в России. Впервые он публиковался в журнале «Лайф» в апреле 1956 года. В последующей неделе он был широко представлен в эмигрантской печати и вызвал полемику. В России письмо приводилось в «Московской правде» еще в марте 1989 года, и с этого времени вошло в историографию под названием «Ереминский документ». Оно неоднократно перепечатывалось в российских газетах и журналах. После публикации в life документ был передан на хранение в Толстовский фонд. В сейф одного из нью-йоркских банков он не был заложен, как утверждает Хеченов, а помещен по соображениям безопасности, чтобы не украли агенты советской разведки. журналист дон левин напечатавший письмо возил фотокопию в европу где предъявил ее бывшему генералу охранного отделения александру спиредовичу и тот удостоверил подпись еремина а известный американский эксперт альберт осборн со своей стороны установил что письмо написано на бумаге русской довоенной фабрикации на пишущей машинке того типа которым пользовались в охранном отделении. Новое русское слово подробно рассказала об истории документа. Хеченов, судя по его интервью о ней знал. Знал, что письмо было вывезено из Китая, передано профессору Головачеву, а в 1947 году Макарову, Бахметьеву и Сергеевскому политическим деятелям эмиграции.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 Письмо генерала Спиридовича. Оно датировано 13 января 1950 года и хранится в архиве Гуверовского института Станфордского университета. Глубоко уважаемый и дорогой Вадим Степанович, показанное вами мне письмо Еремина глубоко взволновало меня. По вашему ходу я долго не мог прийти в себя». Я перебрал многое из своего прошлого, и, согласившись высказать вам свое мнение по поводу этого письма, должен сказать несколько слов об этом своем далеком служебном прошлом, не зная которого, вы не сможете правильно оценить мое мнение. А ведь это-то в данном случае вас и интересует. Будучи переведен в 1899 году в корпус жандармов, я был назначен в московское охранное отделение под начальство знаменитого Зубатова. Благодаря Зубатову и его школе я сделал блестящую служебную карьеру. Сорока двух лет я был уже генерал с лентой, был осыпан царскими подарками. Русские революционные партии трижды пытались меня уничтожить и, в конце концов, вывели из строя, тяжело ранив в Киеве. Еврейский бунт и самооборона меня не трогали, так как там, где я служил, при мне еврейские погромы не происходили, они были немыслимы. Всем моим служебным успехам я был обязан главным образом школе Зубатова. Она научила меня любить людей без различия национальности, веры и профессии, научила бороться честно и упорно со всеми врагами государственного порядка, научила выдвигать против их революционного фанатизма – фанатизм государственной политической позиции. В деле этой борьбы едва ли не самую главную роль играла тогда так называемая агентура, то есть привлечение на сторону политической полиции членов различных революционных партий. Оставаясь в рядах своих партий, эти господа должны были секретно информировать политическую полицию о работе своих партий и тем самым должны были помогать расстраивать эту работу. Мы их называли секретными сотрудниками. Общество именовало их провокаторами. Умением привлекать революционеров на служение правительству и его политической полиции отличался сам Зубатов. В этом была его сила. Этому искусству учил он и нас, подчиненных ему офицеров. «Помните, — говорил он нам, — секретный сотрудник Это ваша любимая женщина, с которой вы в нелегальной связи. Берегите ее, ее тайну, как зеницу ока. Провал сотрудника для вас служебный неуспех, для него позор, часто смерть. В начале 1902 года я был командирован из Москвы Зубатовым по ордеру департамента полиции в Тифлис для постановки агентуры на Кавказе. Мой приезд и моя работа явились острым ножом для начальника тефлисского жандармского управления, генерала, который по праву считал себя хозяином там, в деле полицейского розыска. То было на заре социал-демократического движения в России. Почтенные жандармские генералы не усваивали еще тогда, что такое появившийся марксизм, что такое наша российская социал-демократическая партия, Департамент полиции был ими недоволен. Я прибыл на Кавказ до сентября 1902 года, выполнил хорошо данное мне поручение и был назначен начальником Таврического охранного отделения ввиду поездки государя в Крым, а в декабре был назначен на видный пост начальника Киевского охранного отделения. В 1903 году ко мне в Киев был прислан из Петербурга от Зубатова, который в это время был уже заведующий особым отделом департамента полиции, то есть руководил всем политическим розыском по империи, поручик Александр Михайлович Еремин. Его только что перевели в корпус жандармов. Зубатов оценил его, нашел пригодным и способным для службы по розыску, собственно охране, и прислал мне его на выучку, дабы Еремин под моим руководством воспринял все принципы политического розыска, так как его понимал сам Зубатов. Еремин — уральский казак, окончивший Николаевское кавалерийское училище. Во всех отношениях оказался умным, хорошим офицером, который и воспринял твердо принципы правильной розыскной работы без провокации, без раздуваний, но... упорной и систематической, где одним из главных элементов являлась агентура с ее секретными сотрудниками. Еремин полюбил агентуру, и когда понадобился выдающийся офицер для заведования охранным отделением в городе Николаеве на Черном море, Еремин был назначен туда по моей аттестации как вполне готовый для политического розыска жандармский офицер. Когда же летом 1905 года я был серьезно ранен в Киеве и выведен из строя, по моему представлению Еремин был назначен начальником киевского охранного отделения. Через некоторое время ерёмина перевели на службу в особый отдел департамента полиции, а в 1908 году назначили начальником Тифлисского губернского жандармского управления где требовался выдающийся жандармский офицер в виду хронически запущенного там розыскного дела на кавказе еремин работал блестяще завел отличную агентуру среди социал демократов и разбил действовавшие там революционные партии особенно партию дашнацютун разгром этой последней вооружил против еремина круги наместника графа воронцова дашкова и по просьбе наместника Еремин был отозван и взят снова в особый отдел департамента полиции. Зная отлично, что при первом своем назначении в особый отдел из Киева Еремин привез с собой в Петербург кой-кого из своих киевских секретных сотрудников, которых по тем или иным причинам он не мог передать своему преемнику, я предполагаю, что и при вторичном переводе своем в Петербург Еремин мог взять кого-либо из своих кавказских сотрудников. Далеко не все секретные сотрудники переходили от одного жандармского офицера к другому по наследству. Многие отказывались работать при смене начальников. Все зависело главным образом от личных взаимных отношений заведующего розыском с секретным сотрудником. Отношения ерёмина с секретными сотрудниками были настолько хороши и человечны, что особенно ценилась при секретной, с одной стороны, и подпольной работе, с другой, что переезд в Петербург кого-либо из кавказских сотрудников вполне вероятен. И надо думать, что в Петербурге Еремин и передавал своего сотрудника начальнику Петербургского охранного отделения, так как в то время сам особый отдел розыска в столице не вел. Это было всецело дело охранного отделения. Прочувствовав и приняв нутром все то, что вкратце, со многими умолчаниями, я постарался понятно изложить, можно понять и правильно оценить письмо Еремина, о котором идет речь. Оно категорично. Сталин был одно время сотрудником политической полиции и на Кавказе, и в Петербурге. Чьим сотрудником? На Кавказе, безусловно, сотрудником самого Еремина. Только о своем сотруднике мог Еремин написать свое письмо. Только про работу своего сотрудника мог Еремин дать такую оценку, которая имеется в письме. Это оценка человека, который сам принимал от секретного сотрудника агентурные сведения и сам оценивал их. Помня работу Сталина по Кавказу, правильно оценивая его значение, Особенно после вступления его в Центральный комитет партии, Еремин, как начальник, понимающий и любящий розыск и агентуру, и указывает на Сталина начальнику Енисейского охранного отделения, не говоря, конечно, что это его бывший сотрудник. Но не является ли письмо Еремина подложным, поддельным? Нет. И своими недоговорками и всей своей конспирацией Оно пропитано тем специальным разыскным духом, который чувствуется в нем и заставляет ему верить. Это трудно объяснить, но я это чувствую, я ему верю. Думаю, что так чувствуют и Мартынов, если вы показывали ему это письмо. Этой внутренней правдой письмо и взволновало меня. Я долго не мог успокоиться, прочитав его, когда вы ушли. Это удивительный документ. Где-то в рассказах кавказцев о Сталине было указано, что его подозревали там, в молодости, в выдаче сотоварищей. Где-то это было. Но ведь у этой публики из десяти человек девять в свое время были предателями, удивляться нечему. Подпись на письме, подпись Еремина, шрифт машинки, надо полагать, Ремингтон номер семь, как говорили мы тогда. Эта система в то время была самая обычная в России. Сравнивая шрифт письма со шрифтом различных циркуляров департамента полиции, что я вручил вам, не нетрудно найти и там шрифт того же Ремингтона. Но вообще, опираться на шрифт и по нему делать какое-либо заключение – дело шаткое. Верить надо содержанию письма, его внутреннему духу, а не категоричны, Сталин предавал своих. Вот что могу сказать, дорогой Вадим Степанович, но только для вашего личного сведения, а не для опубликования, пока я и моя жена находимся здесь, в Европе. Там, где вы, вне досягаемости кремлевских молодцов и под защитой ваших властей, можно говорить иначе, чем здесь, где большевики свободно делают с нами белыми все, что они хотят в лучшем виде. Здесь нас никто не защищает, а когда мы хотим бежать, Нам мешают ваши же власти. А во имя чего? Во имя тех же самых большевиков, во имя тех сплетен, которые они же подсовывают в разные консульства и им верит Хранит один Господь Бог. Пошлет случайно такого человека, как послал нам с женой в вашем лице, наше счастье. Крепко жму вашу руку, целую ручки вашей супруги, жена просит передать сердечный привет, Очень жалею, что у вас не было времени побеседовать спокойно. Есть вопросы даже более интересные, чем письмо ерёмина. Но, может быть, еще приедете в Париж, и тогда поговорим. Ваш сердечно преданный Спиридович. Тема об агентурном прошлом Сталина не исчерпывается Ереминским документом. Здесь еще есть, о чем писать и что расследовать».